Глава третья. «Стон? Или мне показалось?» «Нет, точно, это стонет человек. Почему тогда мой медвежонок рванул на этот звук так, что толстые пятки засверкали? Вроде не похож он на хищника, который стремится дожрать добычу, пока тёплая. Не дорос ещё. Я бы, если честно, поостереглась соваться к источнику стонов. Слишком странно это всё». Но выхода не осталось, нужно было топать вслед за ускакавшим детём. Бурча тихонько себе под нос что-то медвежье неодобрительное, я выбралась на глинистый склон и раздвинула лапой заросли. Попутно старалась принюхаться и прислушаться, что вообще в округе происходит. По-хорошему, надо было стоять на месте и сканировать окрестности, но толстый бурый задок уже скрылся за очередной сосной, и времени на вдумчивые исследования не осталось. Вместе с медвежьим обликом ко мне пришло умение двигаться тем особым способом, когда ты вроде неуклюжий косолапый колобок, который никуда не торопится и вообще даст фору любому ленивцу, но при этом расстояние до цели куда-то девается, словно само собой не успеешь и глазом моргнуть. Вот я вроде осторожничала и точно никуда не торопилась, а источник стонов вдруг оказался буквально в метре от меня, в самых густых зарослях. Ну... Закон подлости никто не отменял. Дитё совсем по-человечески всхлипывала и скулила, вошкой среди листьев, но не было испугано и вообще опасностью оттуда не веяло. Там просто лежал кто-то раненый, потому что я отчётливо чувствовала запах крови. Тяжело вздохнув и покачав головой, я сделала несколько шагов и носом отстранила мешающие ветки деревьев. И чуть не грохнулась в обморок, как перетянутая корсетом институтка. На ковре, испропитавшемся алым хвоей, лежал чёртов Гринч с расшибленной башкой, в полной отключке. И мой медвежонок тихо плача вылизывал его лицо. Я села, закрыла глаза. Не помогло. Дурацкий Гринч пах на весь лес. И если ещё секунду назад я не узнавала этот запах, то теперь а, -а, -а блин, спал медвежьей лапой делать неудобно, там когти. И этими когтями я сама себе врезала по носу, рявкнула от неожиданности и чуть не кувыркнулась в кусты. Так, Златка, спокойно. Думай. Но почему этот белобрысый везунчик остался в своём теле, а ты тут мнёшь мохнатой попой сосновые иголки, а? Несправедливо! С другой стороны, какая к лосям теперь разница? Я осторожно прихватила детёныша за холку зубами, приподняла и переставила в сторонку, тихо рыкнув, чтоб не лез под лапы, и принялась подробно изучать находку. Это точно Гринч. Даже одет в его собственной любимой манере, в костюм первопроходца и золотодобытчика середины XIX века. Чего уж ему так полюбились эти старомодные рубашки и штаны из парусина на подтяжках, фиг его знает. Но он старался соблюдать дресс-код даже в мелочах, Вешанный ремень — вполне аутентичные ножны со специальным ножом тех времён. Ну и куча других прибамбасов тоже при нём. Хотя странно. Точно помню, что, когда сегодня утром этот белобрысый наездник подкатил к катеру, рубашка на нём была ярко-красная в шотландскую клетку, а теперь синяя и без узора и сшита словно руками. «Хм!» тут мне в ноздри ударил новый запах, и зверь во мне аж отпрянул с рыком. А через секунду человеческая память его опознала. Так пахнет сгоревший порох. Стоп! У него что, не только голова разбита, но еще и огнестрельное ранение? Откуда? Вообще ничего не понимаю. Рмм! Жалобно сказала моя медвежонка и попыталась пролезть у меня между лапами, чтобы снова вылизать Гринчу лицо. Пришлось строго рыкнуть и прихватить за холку, но добилась я только жалобного писка и упрямого брыкания четырёх толстеньких лап. Ух, радует одно, Гринч всё же живой. Те раны от огнестрельного оружия, которые я на нём вынюхала, несерьёзные. Рука выше локтя и по ребрам вскользь а вот головой он приложился крепко. Хотя, несерьёзно смотрятся такие ранения в городе или хотя бы посёлке, где есть доктор и средства первой помощи. А в лесу, когда под рукой вместо стерильных пакетов и прочего обеззараживающего хозяйства только медвежья слюна... М-да... Потом, вспоминая случившееся, я была довольна собой. Стресс, шок, непонятки. А у меня даже мысли не возникло бросить неожиданную проблему там, где лежит, и оправдать себя тем, что я всё равно ничего не могу сделать. Во-первых, могу. А во-вторых, нельзя бросать людей без помощи. Никаких. Никогда. Что у него с головой, мне было не определить. Может, просто сотрясение, а может, дело дошло до внутреннего кровоизлияния или вообще повреждения мозга. Но на первый взгляд череп всё же не проломлен, только здорово ушиблен и кожа содрана. Отсюда и крови столько. Ранения головы всегда очень обильно кровоточат, сосудов много под кожей. Остальные повреждения... Так, рубашку бы с него снять. А как? «Медвежьими лапами это затруднительно». «Мы?» <связывая> — вопросительно прогудела моя медвежонка, когда я аккуратно, чтобы не слишком трясти его башкой, приподняла тело зубами за кожаную перевесь поперёк груди и понесла в сторону реки. Я промолчала, только строго зыркнула на детёныша. «Как бы так осторожненько? И вот с этого бока сосну обогнуть. Так на спуске надо проследить, чтобы он сапогами ни за что не зацепился». «Ага. Слава лосиным богам! Тут очень удобный отмель на изгибе Мелкая галька, прозрачная водичка. Если уложить свою ношу у самой кромки, можно будет аккуратно по одной откусить с его рубашки все пуговицы и выплюнуть их в специально вырытую ямку. Очнётся — пришьёт. Если очнётся». Стаскиваем с тела рубашку. «Ах, чёрт, лапами и зубами страсть неудобно. Ещё ведь надо не порвать, и этого мускулистого паразита не поцарапать. Уф, теперь в воду его. Голову придерживать, чтобы не захлебнулся, а раны пусть промоет. Я ещё языком помогу». Кстати, медвежья слюна — довольно мощный антисептик, как и собачья. Сначала, оказавшись в ледяной воде, Гринч никак не отреагировал. Но спустя примерно секунд тридцать Острые ощущения таки достучались до его ушибленного мозга, и он слабо завошкался у меня в лапах, застонал и попытался отпихнуть. И всё это не открывая глаз, и под тихий жалобный бубнёж моей медвежонки с берега. Эту заботливую козявку пришлось ещё отпугнуть рыком, чтобы под лапы не лезла и не мешала. Я тщательно прополоскала своё несчастье в воде, проследила, как перестаёт сочиться из суженных от холода капилляров кровь и с чувством выполненного долга выволокла добычу на бережок. «Ну что, на всякий случай ещё раз вылезать, или так сойдёт?» «О, где-то по пути этот наездник полудохлый цеплялся сапогами за знакомые пучки полезной травы. Сейчас мы их... Ага». «Нет, в медвежьем облике есть и свои плюсы. В частности, очень густая и липкая слюна, с помощью которой листочки подорожника отлично приклеивались к ранам». «Уф! Ну, самые первые меры по спасению дурного Гринча предприняты. А дальше что?»